Но как же могло произойти, что учителям древнейшей науки было неспослано откровение о доподлинной природе единорога? Им было неспослано не откровение, а опыт. Они просто родились в тех землях, где жили живые единороги, и в ту эпоху, когда единороги еще жили на этих землях. Однако... Как же мы можем доверяться старинному знанию, следы которого вы постоянно стремитесь разыскать, если это знание передается нам через посредство клеветных книг, которые искажают его столь бесцеремонно? Книги пишутся не для того, чтобы в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Имея перед собою книгу, каждый должен стараться понять, не что она высказывает, а что она хочет высказать. Что-что, а это старые толкователи священных текстов понимали очень правильно. Единороги в том виде, в каком они показаны на страницах этих книг, несут в себе моральное содержание, или аллегорическое, или анагогическое, и это содержание правдиво, как правдива то мысль, что целомудрие – предпочтенное добродетель. Но что касается буквального правдоподобия, на которое опираются три высших прочтения, надо еще проверить, на каких показаниях первоначального опыта основано это буквальное описание. Буквальный смысл всегда может быть оспорен, даже когда переносный неоспорим. В одной книге сказано, что диамант можно разрезать только козлиной кровью. Мой великий учитель Бекон... Доказал, что это неправда, и доказал очень просто. Провел описанный опыт, и опыт не удался. Однако, если взаимосвязанность диаманта и козлиной крови воспринимать не в буквальном, а в высшем смысле, эта взаимосвязанность безупречна. Это значит, что можно передавать высокие истины в буквальном отношении, изрекая ложь, заключил я. Как бы то ни было, я очень огорчен, что единорогов в том виде, в котором здесь описано, на свете не существует и никогда не существовало и никогда не будет существовать. Нам не дано определять границы божественного могущества, а если Богом будет суждено, значит появятся и единороги. Но ты не расстраивайся, они ведь описаны только в тех книгах которые повествуют не о жизни присущей, а о жизни вероятной. Так что же, при чтении книг не обязательно опираться на веру, хотя она богословская добродетель. Остаются еще две богословские добродетели. Остается надежда, что вероятное существует, и любовь к тому, кто благоговейно верил, что вероятное должно существовать». «Но вам-то что говорит этот единорог, если ваш рассудок в него не верит? Мне он много о чем говорит, как много о чем говорят следы тела венанция на снегу, где его перетаскивали к чану со свиной кровью. Единорог, описываемый в книге, — это отпечаток. Если существует отпечаток, значит, существует то, что его отпечатало». Но это не точный отпечаток, как вы сами доказали. Без сомнения. Не всегда отпечаток в совершенстве воспроизводит форму напечатлевающего тела. И вообще не всегда происходит от напечатлевания тела. Иногда отпечаток соответствует тому впечатлению, которое оставлено телом у нас в сознании. И тогда это не отпечаток тела, а отпечаток идеи. «Идея — это знак вещи, а образ — это знак идеи, то есть знак знака. Но по образу я способен восстановить, если не тело, то идею, которую породило это тело в чужом сознании».